Аравийская экспедиция. На Индии Александра впервые с необычайной силой охватила страсть к открытиям. С тех пор его не переставали занимать планы исследований и изысканий, и время для этого вполне подходило, так как до создания новой имперской армии нельзя было и помышлять о серьезных завоеваниях. Конечно, не следует думать, что царь предпринимал исследовательские экспедиции только ради науки. Он по-прежнему помышлял о благе империи, и открытия должны были в равной мере служить и государственным интересам, и исследовательским. Он открывал, чтобы в то же самое время завоевывать и осваивать. И делал это, как позднее Васка да Гама, с помощью армии. При этом он думал о торговле, благосостоянии и выгоде, но не только тех, кто открывал новые страны и народы, но и тех, кого открывали. Ведь все вновь открытые народы становились теперь подданными империи. Таковы были замыслы и намерения Александра. Но в каждом отдельном случае выяснялось, как будут распределены эти блага и что останется на долю местных жителей. Именно так действовал Александр на Индии и в Гидрасии. В одно и то же время он открывал, завоевывал, осваивал, а затем вынуждал покоренные народы заключить с ним мир. Также предполагалось действовать и в будущем. После индийского похода планы завоевания мира вступили в некую новую фазу. Теперь Александр хотел включить в империю не только Айкумену, но и окружающие земли, лежащие на границах земли. Правда, пустыни завоевывать было ни к чему, царь намеревался осваивать реки, побережья и сам Мировой океан. Как уже говорилось выше, Александр увлекся в Индии идеей периферических морских путей, проходящих по краю земли. После Гидросии планы судоходства еще больше завладели Александром. Ведь сухопутный поход оказался чрезвычайно трудным, да и неудачным, а неарху удалось достичь цели почти без потерь. Не было ли это лучшим доказательством превосходства морских путей? Но морские маршруты следовало немного изменить и продлить. Сразу после того, как Ниарх прибыл в Карманию и встретился с царём, оба друга, окрылённые успехом, наметили новый план. Подобно тому, как удалось проложить морской путь из Индии в Персию, теперь было решено пройти вдоль берегов Аравии, а затем обогнуть Африку. Может быть, удалось бы даже напасть на Карфаген с запада, со стороны геркулесовых столпов. Конечно, часть этих замыслов была просто порождением минуты упоенного радостью царя, но он ухватился за главную мысль и тотчас приказал начать строительство флота в далекой Финькии. Дерево для этих целей должен был поставлять Ливан, медь Паклю и Парусину — Кипр. Корабли в разобранном виде доставлялись к Ефрату, а от Псака флот спускался вниз по течению до Вавилона, в этом был весь Александр, быстро и легко принимающий решения, изменяющий мир. Примечание. Тапсак, Фапсак. Небольшой город в среднем течении Ефрата. После СУС планы освоения морских путей постепенно стали приобретать более определенные очертания. В Месопотамии, так же, как и некогда в Индии, в первую очередь предстояло освоить большие реки и, прежде всего, их устья. Однако открытие судоходства по тигру и ефрату столкнулось с некоторыми трудностями. Томимый желанием скорее достичь моря, Александр спустился по Эвлею и основал у устья новую Александрию, затем поднялся вверх по течению тигра. Примечание. Влей судоходный рукав тигра. Остальные суда воспользовались каналом, ведущим к тигру. Сухопутные войска прибыли туда же. Началась весьма трудная работа. Тигр во многих местах был перекрыт плотинами, благодаря чему вода поступала на поля, и царь со свойственной ему беспощадностью повелел срыть их. Он жертвовал плотинами для решения более важной, с его точки зрения, задачи превращения тигра в судоходную реку. Александр не забывал о своем плане обогнуть Аравию. Правда, следовало дождаться, когда в Финикии закончится постройка новых судов. К тому же осень и зима задержали царя в Мидии. Таким образом, удалось подготовить все с большей тщательностью, чем это было сделано во время первого путешествия Неарха. Теперь не было необходимости рисковать целым флотом, а можно было послать всего несколько кораблей для предварительной разведки. То, что не удалось бы сделать этим кораблям, имеется в виду главным образом завоевание и заселение прибрежных земель, завершило бы следующая за ними большая экспедиция. Уже осенью из Тередона в устье Ефрата отплыла Триакантера под командованием друга неарха Архия, одного из лучших македонских мореплавателей, о котором уже упоминалось выше. Примечание: Триакантера военный тридцати весельный корабль. Он достиг Тила, современный Бахрейн. Зимой к нему присоединился Андрас Фен. На своем судне он прошел сначала вдоль опасного герейского побережья, постепенно производя разведку местности. Затем Андрас Фен причалил к Тилу и надолго остался там. Отчет, написанный им по возвращении, относится к наиболее ценным страноведческим исследованиям, когда-либо попадавшим в царскую канцелярию. С тем же мастерством написана и его книга о путешествии по Персидскому заливу, опубликованная позднее. Правда, оригинал этой книги до нас не дошел, но Теофраст очень широко использовал ее в своей книге о растениях. Благодаря Андросфену наши представления о Тиле не менее ярки, чем сведения о современном Бахрейн. Андросфен повествует о побережье, заросшем манграми о чудесных родниках и источниках, о пышной растительности оазисов, об овощах, пальмах и апельсиновых деревьях. Следовательно, порт на северном берегу острова уже тогда был маленьким раем, значение которого определялось чрезвычайно богатой добычей жемчуга. Несомненно, Андросфен тщательно изучил это место, где, возможно, будет основан город. Александр был, по-видимому, очень доволен результатами этих исследований. Не менее важным представлялся маленький остров, расположенный против устья Ефрата. Александр назвал его Икаром в честь мифологического юного храбреца, полетевшего к Солнцу. И на этом острове предполагалось основание нового города. В путь отправился еще один мореплаватель — Гейерон из города Солы на Кипре он должен был обойти на своем судне вокруг Аравии. В то же самое время корабль под командованием Анаксикрата вышел из Египта, чтобы подойти к Месопотамии с противоположной стороны. Однако ни то, ни другое судно не достигло цели. Герон вернулся, дойдя до Армузского пролива. Анаксикрат правда, дошел до Бабель-Мандепского пролива, однако у Адрамаута был вынужден прервать путешествие из-за нехватки питьевой воды. Таким образом, самый трудный отрезок побережья так и остался неисследованным. Еще до того, как Александр в 323 году до нашей эры вплотную занялся подготовкой аравийской экспедиции, он отдал распоряжение, чрезвычайно характерное для его планов освоения мира. Он приказал Гераклиду создать в Геркании флот для исследования Каспийского моря. Выше мы уже говорили, что не только греческие географы, жившие до Александра, но и сам Александр полагал, что земля имеет симметричное строение. И так как Александр считал Персидский залив и Красное море как бы юго-восточными заливами океана, Каспийское море, по его мнению, было его северо-восточным эквивалентом. Если бы эта мысль подтвердилась, то Каспийское море, подобно Персидскому заливу, имело бы выход к океану. Тогда отсюда можно было бы проложить пути на север. Конечно, сначала предстояло выяснить, не является ли Каспийское море внутренним, как полагали большинство географов и сам Александр. В таком случае ничего здесь сделать было бы нельзя». Поэтому в задачу Гераклида не входили ни завоевания, ни освоения, а лишь исследования Каспийского моря. Если бы выяснилось, что выход к океану действительно имеется, царь занялся бы этим проектом всерьез. Ну, когда Александр весной 323 года до н.э. прибыл в Вавилон, подготовка к аравийской экспедиции шла полным ходом. Из Финикии через город Тапсак прибыли Левантийские мореходы и навархи, а одновременно с ними и первые суда. Их было около пятидесяти. По одной из версий, Александр приказал построить семьсот судов, что можно было бы считать обычным преувеличением. Однако на Индии в его распоряжении находилось около двух тысяч судов. Из них, по-видимому, 800 были построены по приказу Александра. Кроме того, Александр повелел вырыть в Вавилоне огромный затон, где могли бы разместиться тысяча кораблей. Видимо, он рассчитывал, что в Вавилон придут все эти суда, которые предназначались не только для экспедиции. Часть из них должна была осуществлять постоянно возрастающие регулярные морские перевозки. Не случайно царь переслал большие денежные средства в Левант для найма опытных мореплавателей и покупки рабов, знающих морское дело. Этих людей предполагалось использовать впоследствии на судах и заселить ими побережье. Для местных нужд Александр приказал построить в Месопотамии еще ряд судов. Кроме того, он сконцентрировал в Вавилоне флот Ниарха. Здесь проводились различные морские маневры, устраивались соревнования навархов и грибных команд. Сам Александр предпринял на корабле путешествие по Ефрату, вошел в канал Палакот, осмотрел питаемые им окрестные озера и неизменности. Здесь, на краю Аравии, Александр основал греческий город и приказал изменить направление Полокота с целью облегчить использование этого важного для водного хозяйства канала. Предание гласит, что во время этого путешествия Александр сам стоял за рулем. Во всяком случае, он увлекался мореплаванием все сильнее и сильнее. Царь не успел... Осуществить аравийскую экспедицию. Александр умер, когда подготовка к ней была закончена. Мы можем составить себе представление о его намерениях только судя по подготовительным работам. Однако для правильного понимания этого начинания Александра необходимо прежде ознакомиться с представлениями об Аравии, существовавшими в те времена». Издавна Аравийский полуостров представлялся грекам не пустыней, а богатой и процветающей страной. Оттуда в Грецию прибывали драгоценнейшие товары, в первую очередь пряности и благовония, лаванда, мирра, Фимиам, ладан, кассия и корица. Греки часто не знали — Были ли товары, собственно, аравийскими, или же жители полуострова выступали посредниками при продаже чужих товаров? В действительности жители счастливой Аравии, так же как и побережье Персидского залива, часто наживались, торгуя индийскими товарами. Для Александра было важно не только проложить морской путь вокруг аравийского полуострова, но и наметить места для будущих городов и портов. Вполне возможно, он предугадал, что вся торговля с Индией зависит от Аравии и что именно оттуда, а не из Гидроссии, проходят пути в его страну чудес. В более отдаленной перспективе можно было подумать и о прямых связях между Индией и Египтом. Так как сообщение между Нилом и Красным морем уже существовало, водный путь можно было продлить до Александрии. Современные источники рассматривают аравийскую экспедицию односторонне, как мирное путешествие с исследовательскими целями. Однако, по моему мнению, все распоряжения Александра этому противоречат. Здесь определённо речь шла о военной операции с участием флота и сухопутных войск. Это были те же самые мирные средства и насильственные благодеяния, при помощи которых царь подавил всяческое сопротивление в Индии. Рассказ об аравийской экспедиции и об Аравии основывается главным образом на моей монографии об Александре, опубликованной в 1949 году. Лишь после исследований геологов и петрографов, работавших по поручению ЮНЕСКО для Саудовской Аравии, результатами которых я воспользовался, стало ясно, что многие горные массивы внутренней Аравии вплоть до времен монгольского нашествия были покрыты лесами, воды там было намного больше и велась добыча полезных ископаемых. Подобно Северной Африке и Ирану, внутренняя Аравия тоже Подверглось постепенному высыханию, причем первый его этап приходится на тысячные и восьмисотые годы до нашей эры. Затем наступает перерыв, а может быть даже некоторое увеличение влажности, но около 1200 -го года нашей эры начинается второй этап засухи. Однако все это, в особенности результаты археологических раскопок, относящихся к культуре Бахрейна, требуют более детального изучения. Лишь после последней решающей засухи всюду, где нет родников, источников и близких к поверхности земли грунтовых вод, в Аравии стали преобладать пустыни, безлесные горные массивы и равнины, покрытые топкой, похожей на муку, песочной пылью. Автор наблюдал эту картину, например, на пути из Дамаска в Багдад через Рудбу. Обо всех этих изменениях мы должны помнить, учитывая, что новое вавилонское царство при Набониде включало в себя Ятрию, Медину, а Аравийский полуостров древние называли «счастливым». Тем более следует иметь это в виду, занимаясь аравийской экспедицией Александра. Несомненно, в задачи экспедиции входило освоение внутренних областей полуострова, но в первую очередь царя занимали прибрежные области. Их освоение и подчинение, а также торговля с Индией. Вся операция была направлена сначала против аравийцев, живущих на востоке Месопотамии, возможно, существовало и намерение пройти от Ефрата вглубь страны. Несомненно, из расположенного в устье порта Тередона флот направился к острову Икар, где, как уже упоминалось, предполагалось основать город и порт. Затем корабли должны были пройти вдоль герейского побережья, а сухопутным войскам предстояло захватить и подчинить его. Ведь здесь находился центр торговли, которая велась между Индией и Финкией. товары переправлялись на кораблях и верблюдах в обход персидского царства, а вся прибыль попадала в руки аравийцев. Одной из главных задач экспедиции было, конечно, взять аравийскую торговлю под контроль империи. Несомненно также, что дальше экспедиция направлялась к... Ктилу, где предполагалось основать новую Александрию. Царь намеревался расселить в областях у Персидского залива западных семитов с Леванта и с их помощью оживить торговлю с тем, чтобы она достигла такого же расцвета, как на Средиземном море. А сам Александр? Из царских дневников «Эфемерит» Явствует, что он хотел пуститься в плавание вместе с флотом. Командование флотом было поручено не арху, с сухопутными войсками, по-видимому, пердике. Неизвестно, намеревался ли царь оставаться все время на корабле или собирался в случае необходимости брать на себя командование сухопутными войсками, как это было во время плавания по Инду. Согласно источникам, руководство экспедиции в целом должно было осуществляться Александром. Поскольку все предприятие касалось Персидского залива, его цели и задачи довольно ясны, однако последующие планы царя большей частью лежат за пределами наших предположений. Несомненно лишь одно: флоту предстояло обогнуть Аравийский полуостров. Остается вопрос, собирался ли царь лично участвовать в дальнейшей экспедиции и думал ли использовать в ней Сухопутные войска. О трудностях, ожидавших экспедицию, Александр мог узнать от Скилака, а также из отчета Анаксикрата, если этот отчет тогда уже был получен. Может быть, царь намеревался поступать в зависимости от обстоятельств. Во всяком случае, ему нельзя было надолго покидать империю, поскольку еще шла реорганизация армии, а воинское снаряжение и пополнение не прибыли из Македонии. Немалое удивление вызывает у нас избранное для экспедиции время года. Поход через Гидросию был осуществлен в октябре и ноябре, то есть в самое благоприятное время. Для экспедиции же по знойному, изобилующему испарениями Персидскому заливу были отведены самые неблагоприятные месяцы — июль и август. Правда, в это время дуют нужные ветры, но насыщенный парами воздух ухудшает видимость, и плавание становится весьма опасным. Что же касается сухопутных войск, то поход в период влажного летнего зноя Был бы для них мучительно труден. Может быть, царь в безумной заносчивости, как некогда в Пенджабе, нарочно захотел выбрать самое неподходящее и неблагоприятное время? Правда, нам неизвестно, воспользовались ли македонине сведениями с Килака и знали ли географию Оманского залива. Во всяком случае, флот во второй половине октября должен был достичь восточной оконечности Аравийского полуострова и сменить здесь курс с юго-востока на юго-запад. Это было именно то время, когда юго-западный муссон сменяется северо-восточным. Вероятно, Александр и Неарх учитывали это изменение ветров. Ведь со времен Паталы направления и время муссонов были уже известны. Не исключено, что Ниарх совершенно сознательно хотел воспользоваться западными ветрами Персидского залива. Он знал, что когда корабли обогнут восточную оконечность полуострова, можно будет использовать северо-восточный муссон. Ветер должен был гнать корабли вдоль юго-восточного побережья Аравии к Красному морю. Если бы все это осуществилось, то экспедиция совершила бы путь, давно уже известный арабам. Греки же познакомились с ним гораздо позже, при Птолемеях, когда Гиппал первым прошел из Египта в Индию. Если все это так, то до некоторой степени понятен выбор месяца для начала экспедиции. Таковы были цели и планы экспедиции. Может быть, не столь грандиозной, как походы против Персии или Индии. Но этой же весьма значительной операции царь собирался посвятить несколько месяцев. Предприятие было смелым и рискованным, а, учитывая страшный летний зной, не менее опасным, чем поход через Гедроссию. Морской поход мог быть удачным, но сухопутные операции летом – как нам представляется, была обречена. От фантастического плана обойти и Аравию, и всю Африку за один поход, Александр давно отказался. К Карфагену не было подхода с запада. У царя за это время созрел еще один проект — двинуть вновь созданную армию с востока от Финикии и Александрии, и завоевать таким образом господство над Средиземным морем. Это был последний грандиозный план Александра.